Аня потеряла сознание, и андроиду пришлось снова приводить ее в чувство. Она с трудом открыла глаза. Очень хотелось пить, губы потрескались. Не вздумай открыть забрала шлема. Потерпи, этот снег не утолит жажду. Что нам делать? Лейтенант с усилием сосредоточилась на показаниях датчиков. От окружающего веяло техногенным безумием. По улице двигался отряд человекоподобных машин Альянса в сопровождении звена LDL-55. Каким образом механизмы противоборствующих сторон пришли к решению о взаимодействии, можно лишь гадать. Но времени на это не осталось. Их позицию уже засекли. Один из шагающих лазеров внезапно повел торсом, и темно-вишневый луч полоснул по груди щебня, маскирующего оконный проем. Тепловой взрыв взметнул мелкую бетонную крошку. На миг все заволокло белесой мутью, но это не стало препятствием для сканеров боевых машин. Они четко фиксировали цель и с каждой секундой подбирались все ближе. Груда смершегося щебня извергалась гейзерами пара, по броне скафандру отбарабанил мелкий, дымящийся гравий, а она лежала без сил. На душе было пусто и холодно. Цепкий страх сжимал сердце. Лейтенант страшилась повторения тяжелой агонии, хорошо понимая, что из-за истощения и слабости ничем не может помочь странному андроиду. Тот сделал знак «Лежи и не высовывайся». Похоже, он собирался принять бой, хотя положение выглядело безнадежным. Даже если сейчас удастся отбиться, то им ни за что не выбраться из города. Руины кишат сервами. Андроид так не считал. Поставив плазменную гранату на сенсор, он затаился у единственного лаза, ведущего в их убежище. Но в ситуацию неожиданно вмешалась третья сила. Руины проспекта вдруг мелко завибрировали, словно обломки зданий охватила дрожь. Примечание. Поставить на сенсор означает привести взрывное устройство в боевое положение с программируемой задержкой. Рев турбореакторов слился с очередями импульсных орудий. Невесть, откуда взявшийся штурмовик, пронесся в опасной теснине, словно материализовавшаяся мольба о помощи. Султаны разрывов легли плотно, как будто меж промерзших руин на мгновение вырос фантастический сад, распустившийся пламенными соцветиями. Один из шагающих лазеров взорвался, два других поспешно отступили вглубь ближайших зданий. Лежи. Андроид метнулся к оконному проему, подгадал момент и не обращая внимания на плотный огонь, метнул плазменную гранату. На улице разлился мертвенный свет. Снова зачистили очереди, но уже из стрелкового оружия следом ударил мощный взрыв. Аня ничего не видела, датчики после плазменного разрыва засбоили. Она с трудом привстала, не собираясь оставаться в стороне от схватки. Постанывая, лейтенант доползла до импровизированной амбразуры, заняла позицию, но открыть огонь не успела. Сначала с нескольких сторон по ней ударили сервы, а затем загадочный штурмовик сделал второй заход. «Ты успел с ним связаться? Это ведь колониальная машина!» Андроид не отвечал полностью загородив оконный проем, к которому она так неосторожно подползла. «Эй, что с тобой?» Лейтенант на остатке сил кое-как добралась до негаданного союзника. «Плохо дело. Антропоморфный механизм дымился, множество пробоин зияло в кожухах. досталось и сервомоторам, и ядру, если там уцелели нейрочипы, то они теперь бесполезны». Только сейчас Аня поняла, ее неосмотрительность заставила андроида вскочить в полный рост. По сути, он закрыл ее своим корпусом от пуль и осколков. Одна. Снова одна. Штурмовик исчез. Гул его турбин истончился в отдалении. — Я же просил, лежи. Лейтенант непроизвольно вздрогнула. К ее удивлению, андроид, невзирая на повреждения, смог шевельнуться. «Кто ты на самом деле?» В замешательстве спросила Аня, видя, что его грудной кожух в буквальном смысле изрешечен, а расположенное под ним ядро системы обильно искрит. «Неважно. Потом объясню. У нас появился шанс, но нужно, чтобы ты собралась с силами. Мне потребуется помощь». Дым уже отнесло ветром. Датчики БСК перезагрузились и в толще проекционного забрала вновь проступили сигнатуры. «Штурмовые сервы! Близко!» «Вижу. Вытолкни меня наружу. Постарайся». «Зачем?» «Ноги перебиты», — отрывисто сообщил тот. «Но все не так плохо. Штурмовик зачистил большинство целей. Я успею подтянуться на руках, и смогу снять нужные запчасти с поврежденных пехотных механизмов. Потом будем уходить. Хорошо, я прикрою». Лейтенант с усилием вытолкнула его сквозь изубренный оконный проем. Тот упал, словно манекен, но тут же снова шевельнулся и целенаправленно пополз, подтягиваясь на руках к груди дымящегося металла, в которую превратились три подобных ему машины. Лейтенант открыла огонь, заставив приближающихся штурмовых сервов искать укрытия в руинах. По ее щекам катились невольные слезы. Очень хотелось жить. Перебравшись через нагромождение бетонных обломков, Андрей наконец увидел своего хоплита. Душу соднило. Вид обожженной, покореженной серф-машины вызвал глухие, щемящие чувства. «Неужели я так и останусь в этом аду?» Он мысленно усмехнулся, запоздало понимая, от рефлексии надо избавляться. Мог ли он там, на Элио, принять какие-то иные решения? Спорный вопрос. Да и сделанного уже не вернешь. Тем более осталось немного забрать кристаллом модуль с Натали, покинуть этот прокаженный войной мир и попробовать начать все сначала, не отторгая память о прошлом, но переосмыслив ее. Сканеры пилотажного скафандра, слабенькие и непривычные, фиксировали смутные сигнатуры сервов. Те двигались в паре кварталов отсюда. Далеко не засекут, не успеют. Земцов с трудом протиснулся в узкий зазор между двумя обломками небелунга. В лунном свете искрился снег, на котором четко пропечаталась ровная цепочка следов. Совсем недавно здесь прошел андроид. В рубку хоплета он пролез сквозь внушительную пробоину, которую к тому же расширили спасатели, когда вытаскивали его. Мертвые приборные панели покрывала налить. Натали! — Нет ответа. Лишь дальше по проспекту внезапно взъярились звуки плотного автоматического огня. — Ну где же ты? Почему не отвечаешь? Земцов сдвинул защитный кожух в основании приборных панелей. Ниша, предназначенная для кристалла модуля одиночки, пустовала. Лишь два технических манипулятора, выдвинутые в крайнее положение, виднелись по бокам, будто согнутые руки. Он точно знал, спасатели модуль не забирали. Им строго запрещены такие операции. Для изъятия ИИ предназначены специальные группы, но они так и не добрались до планеты. Ее к тому времени закрыли на карантин, Осознав тщетность зачисток, злой рок, преследующий его, продолжал гримасничать, но Андрей не собирался опускать руки. Он понимал, у каждого следствия есть причина. модуль не мог исчезнуть сам по себе. Ему сразу же вспомнились следы андроида, отпечатавшиеся на снегу, и пришла догадка. «Это он!» Забрал Натали, и объяснения Земцов не находил. Он не спрашивал себя, зачем антропоморфному механизму понадобился боевой ИИ-серф машины. Все андроиды пехотной поддержки оснащались специальным слотом для интеграции одиночки. В таком конструктивном решении был заложен чисто практический смысл. Любое серф-соединение Альянса дралось до последнего. Погибали пилоты, но благодаря одиночкам хоплиты и фалангеры продолжали бой. А в ситуации, когда подбиты все серф-машины механизированной группы, в дело вступали механизмы пехотной поддержки. Они перехватывали инициативу, извлекая из обломков драгоценные модули, и получали новую степень свободы действий. Земцов мысленно выругался в адрес конструкторов флота колоний, которые в условиях войны экономили на всем, стандартизируя детали с тем, чтобы можно было воспользоваться узлами и агрегатами с подбитых серф-машин противника для ремонта собственных. Именно поэтому кристалл-модуль с колониального хоплита оказался совместим с сервомеханизмом Альянса. Но андроид не мог уйти далеко. Снег выпал накануне, следы совсем свежие. Земцов выбрался наружу и несколько секунд стоял, прислушиваясь к ритмике автоматического огня. Бой шел неподалеку. Цепочка пропечатавшихся в снегу следов вела в том же направлении. Аня чувствовала, им не выбраться. Метаболический корректор мобилизовал последний резерв организма. Она догорала, а к месту внезапного боестолкновения подтягивались все новые сервы. Андроид действовал быстро, он смог демонтировать нужные запчасти и через пару минут уже был на ногах. Но ситуация проще не стала. Таял боекомплект, а враги все прибывали и прибывали. «Это агония, отсрочка!» — стучала в висках навязчивая мысль. «Магазин!» Знакомый голос уже не пугал своими человеческими интонациями. Лейтенант подтянулась на ослабевших трясущихся руках. «Держи!» — она протянула руку и в этот миг поймала мимолетный сюрреалистичный ракурс. Андроид, припав на одно колено за глыбой бетона, вел снайперский огонь, а лунный свет, прорываясь сквозь разломы перекрытия, дробился на бледные лучи, освещая дымящиеся останки штурмовых сервов, пытавшихся взять их позицию. Закопченный металл, пустые обоймы, искры, сыплющиеся из пробоин, истоптанный манипуляторами снег. Лужицы черной талой воды, поблескивающие в свежих воронках. Все это очерчивало некое пространство, абсолютно чуждое понятию жизни. Держи же! Не услышав ответа, она поняла. Все. Конец. Андроид получил еще несколько попаданий и начал заваливаться на бок. Его оружие смолкло и в наступившей вдруг тишине стал отчетливо слышен царапающий звук приближающихся сервов. Их манипуляторы цепко вгрызались в налить морозной ночи. В глазах помутилось. Руки дрожали, вес импульсной винтовки казался неподъемным, она до крови закусила губу, выцеливая ближайший штурмовой кибермеханизм. Как вдруг за спиной сухо ударила очередь из АРГ-8. Из решеченного серва отбросила на несколько метров. Аня обернулась. В сумраке руин она успела заметить человека в легком пилотажном скафандре. «Натали?» Голос, прозвучавший в коммуникаторе, был знаком ей до дрожи. «Господи, еще один андроид!» Она нашла силы снова вскинуть оружие, даже не осознав, что произнесла вслух промелькнувшую в рассудке мысль. Незнакомец молниеносно отступил в укрытие. Кто тут? Лейтенант продолжал оцелиться во тьму. Скрежет манипуляторов приближался. Сервы вот-вот ворвутся на позицию. Отвечай: Я задал вопрос. Пришло по связи. Да пошел ты! Хватит с меня одного андроида. Я человек. Ты андроид, я знаю. Шевельнешься, получишь пулю. Убирайся. Да с чего ты взяла, что я машина? Аня не возражала против короткого диалога. Ей требовались эти секунды, чтобы собрать остатки сил и не промахнуться, когда человеческое подобие рискнет сделать шаг из-за укрытия. «Тут со мной был андроид. Ваши голоса похожи, как две капли воды, так что не надо косить под человека». Земцов моментально понял, о чем говорит незнакомка. Одинаковые голоса. Кто еще во всей Вселенной мог говорить его голосом? Только Натали. Он отлично видел диспозицию сил. Раненый, истощенный офицер десантного подразделения в окружении разбитых сервомеханизмов, а рядом с ней, припав на одно колено, застыл изрешеченный пулями антропоморфный механизм Земного альянса. Сканеры распознали угасающую сигнатуру кристалла схемы, интегрированной в специальный слот. А вот ядро системы Андроида разбито давно. Оно даже не излучает тепла, а значит, он не мог похитить одиночку. Скорее всего, это она дистанционно перехватила управление над поврежденным сервомеханизмом с единственной целью — покинуть рубку серв-машины, обрести способность к действию. Зачем? Чтобы вырваться отсюда и отыскать его — Зная Наталии, земцов не находил другой мотивации. Он выглянул из-за укрытия, несколькими очередями свалил подобравшихся к оконным проемам сервов и вдруг как будто споткнулся, когда завершился детальный скан. Кристалла схема угасала. Ее наискось пересекала трещина от пули. Он потерял ее. Не обращая внимания на лейтенанта, все еще целившийся в него, Зимцов шагнул к андроиду, бережно вынул схему из гнезда, заметил, как одна за другой в глубине кристаллов бессильно гаснут блуждающие искорки, и глухо, с внезапным надрывом произнес. Собралась стрелять так немедли. Прошла секунда, другая, но выстрела так и не последовало. Лишь в наступившей тишине промерзших руин раздался стук выпавшей из ослабевших пальцев импульсной винтовки и тихий схлип.